Конец Иуды. В повествованиях Марка, Луки и Иоанна Иуда сходит со сцены после того, как он появился в сцене ареста Иисуса. И только Матфей рассказывает, чем закончилась его жизнь. Он говорит об этом после упоминания о том, что Иисус был связан и отведен к Пилату. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: "Согрешил я, предав кровь невинную". Они же сказали ему: "Что нам до этого? Смотри сам". И бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали: "Не позволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови". Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников, почему и называется земля та землёю крови до сего дня так сбылось реченное через пророка иеремию который говорит и взяли 30 сребреников в цену оцененного, которого оценили сыны израиля и дали им за землю горшечника как сказал мне господь Приведенный Матфеем текст в действительности принадлежит пророку Захарии. И сказал мне Господь: "Брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня". И взял я 30 сребренников и бросил их в дом господин для горшечника. С другой стороны, у пророка Иеремии описывается покупка поля за 7 сикелей серебра и 10 сребренников. Упоминается дом горшечника, глиняный кувшин, кровь невинных. Возможно, Матфей имел в виду образы из этой книги, либо он пользовался каким-то недошедшим до нас источником. Блаженный Ироним пишет: в списке еврейских писаний, которые дал мне один еврей из Назарейской секты, я недавно читал апокрифическое издание книги Иеремии, в котором цитата из Матфея приведена слово в слово. А гибели Иуды упоминает также Лука, только не в Евангелии, а в его продолжении, книге Деяний. Здесь рассказывается, как после воскресения Иисуса все ученики единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса и с братьями его. И как в присутствии около 120 человек Петр предложил избрать апостола на место отпавшего Иуды. Это избрание стало первым самостоятельным действием церковной общины. Речь Петра содержит следующую информацию о том, как Иуда закончил жизнь. Мужи, братья». Надлежал исполниться тому, что в писании предрек дух святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедным мздою, и когда низринулся, расселась щеле его и выпали все внутренности его, и это сделалось известно всем жителям Иерусалима. Так что земля то на отечественном их наречии названа акил дамар то есть земля крови в книге же псалмов написано да будет двор его пуст и да не будет живущего в нем, и достоинство его да приимет другой эти слова содержат не только описание смерти иуды, но и нравственную оценку его поступка Смерть Иуды, как яствует из слов Петра, не вызвала никакого сочувствия у апостолов. Настолько отвратительным казалось его преступление. Ужасная смерть Иуды воспринимается как справедливое и заслуженное наказание, а на освободившееся место избирается другой человек. В позднейшей христианской литературе это отношение к Иуде в целом сохраняется. Он изображается как абсолютно отрицательный персонаж. Одним из немногих исключений является Ориген, который увидел в раскаянии и самоубийстве Иуды некоторые следы влияния на него нравственного учения Иисуса. Отсюда разве не ясно для всех, что в душе Иуды наряду со серебролюбием и со злым умыслом, предатю Учителя было тесно связано чувство, произведенное в нём словами Иисуса. То чувство, которое, если можно так выразиться, заключало в нем еще некоторый остаток доброго расположения. Если сребролюбивый Иуда, крадущий милостыню, которую полагали в ящик в пользу бедных, возвратил тридцать сребреников архиереям и старейшинам из чувства раскаяния, то это несомненно является действием учения Иисуса, которого предатель не мог совершенно презреть и извергнуть. Да и выражение согрешил я, предав кровь невинную» было собственно сознанием своей вины. Посмотри, какую жгучую боль произвело в нем раскаяние в совершенном преступлении. Он не мог более выносить даже самой жизни, бросил в храм деньги, поспешно удалился, ушел и повесился. И этим поступком он сам над собой произнес приговор и в то же время показал, какую силу имело учение Иисуса над Иудой этим грешникам ворам и предателям который все же не мог совершенно исторнуть из своего сердца учение иисуса преподанное ему мы можем поставить вопрос почему евангелист Матфей счёл необходимым вставить информацию о самоубийстве иуды в рассказ о страстях христовых видимо потому что этот рассказ содержит в себе целую серию нравственных уроков которые должны были остаться для будущих поколений И история Иуды прочно врезалась в память церкви. Всякий раз, когда приходит страстная седмица, и церковь за богослужениями шаг за шагом воспроизводит путь Иисуса к Голгофе, она вспоминает и об Иуде. Первый урок, который содержит история Иуды, грех не может остаться безнаказанным. Если Бог не останавливает человека в момент совершения греха, это не значит, что грех останется без последствий. Второй, не менее важный урок. Раскаяние может быть бесполезным, если за ним не последует изменение образа жизни человека к лучшему. Отказ от греховной жизни, совершение добрых дел. Иоанн Златоуст пишет: "Смотри, когда иуда раскаивается, когда уже совершено и приведено к концу преступления» таков дьявол он не дает беспечным взглянуть на грех свой прежде чем они совершают его чтобы пойманный не раскаялся предатель не трогался тогда как иисус столько раз обличал его но когда уже совершено преступление пришло ему на мысль покаяния пришло но уже бесполезно Конечно, заслуживает одобрение то, что он сознался, повергнув сребреники, и не устрашился иудеев, но что сам на себя надел петлю это грех непростительный, это дело злого демона. Дьявол отвлек его от покаяния, чтобы оно осталось для него совершенно бесполезным. Он же и умертвил смертью пожорной и для всех открытой, внушив ему погубить самого себя не вынес мучений совести. Третий урок. Деньги не имеют абсолютной ценности. Даже если сумма кажется привлекательной, она может на поверку оказаться ничтожной в сравнении с иными ценностями. Деньги теряют ценность перед другими более высокими ценностями, такими как любовь, верность, дружба, сама жизнь. Если человек теряет жизненную мотивацию или если оказывается перед лицом смерти, Деньги теряют всякую ценность. В фильме Титаник режиссера Джеймса Кэмерона есть сцена, в которой один из пассажиров предлагает пачку долларов одному из членов экипажа тонущего судна. Тот берет их и бросает в море. Зачем нужны деньги человеку, который через несколько минут уйдет на дно? Точно так же деньги в один момент обесценились для Иуды, когда он понял, что жить ему больше незачем. Четвёртый урок. Деньги не должны пахнуть кровью. Это понимали даже первосвященники и старейшины, которые не согласились бросить возвращенные иуды серебренники в храмовую сокровищницу, а нашли для них иное применение. Жертва на храм должна быть чистой. Для человека же, который заработал деньги ценой предательства или ценой чужой крови, они несут в себе потенциальную угрозу. Пятый урок касается темы самоубийства. Во многом именно история Иуды сформировала то резкое и отрицательное отношение к самоубийству, которое характерно для христианской церкви. Отношение к самоубийству у народов древнего мира было разным. В некоторых цивилизациях самоубийство воспринималось как благородный или даже героический исход из жизни. Классическим и наиболее известным примером является смерть Сократа, описанная Платоном. Другой известный случай смерть Сенеки и его жены. Правда, в обоих случаях самоубийство было вынужденным. Христианская традиция воспринимает самоубийство как смертный грех, приравнивая его к убийству. Более того, это единственный из грехов, в котором человек не может покаяться, за исключением тех случаев, когда человек кончает с собой, будучи вне себя то есть в состоянии психического расстройства канонические нормы запрещают отпевать самоубийц. хоронить их согласно тем же правилам следует вне кладбища именно самоубийство стало точкой невозврата в судьбе Иуды по учению христианских толкователей Иуда мог покаяться и получить прощение от бога иуда раскаялся согрешил я говорит предав кровь невинную услышал эти слова дьявол понял что иуда вступает на путь к лучшему и идет к спасению и испугался такой перемены что же сделал смутил иуду омрачил чрезмерностью печали гнал преследовал пока не довел до петли пока не вывел из настоящей жизни и не лишил намерения покаяться А что спасся бы и Иуда, если бы остался жив, это видно из примера распинателей. Если Господь спас вознёсших его на крест и на самом кресте умолял отца и просил им прощения в грехе, то явно, что он со всем благоволением принял бы и предателя, если бы этот принес надлежащее покаяние. Но он не в состоянии был воспользоваться этим лекарством, будучи поглощен чрезмерной скорбью. Здесь раскаяние Иуды трактуется как начало пути к спасению. Но если бы Иуда захотел принести искреннее покаяние, он должен был вернуться не к первосвященникам и старейшинам, а к тому, кто говорил, что на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Если Иисус раскаившемуся на кресте разбойнику сказал: "Ныне же будешь со мною в раю", то несомненно и Иуду простил бы. Но Иуда уже не смог вернуться ни к Иисусу, ни в на апостолов. То ли ему помешал стыд, то ли отчаяние, то ли дьявол, решивший довести его до погибели. На протяжении веков, начиная с гностических писаний вплоть до современных произведений художественной литературы и научной мысли, предпринимались попытки оправдать Иуду, придать его поступку благородный характер, представить совершенное им предательство как часть божественного плана. Однако в церковной традиции сохраняется то однозначно отрицательное отношение к Иуде, которое напрямую вытекает из евангельских повествований. Современный православный богослов видит в Иуде собирательный образ человека, не сумевшего оценить дар близости к Богу и открывшего душу, а вместе с ней и все свое человеческое естество навстречу дьяволу. Как бездонно глубока трагедия Иуды. В своё предательство Бога человека Христа он внес всего себя, всю душу, весь ум, всю логику, все сердце, все силы свои, всё существо свое он утопил в чистейшем демонизме. Всё, что было злоба в человеческих душах, встретилось в его душе. Всё, что было злоба в человеческих умах, собралось в его уме, и получилось невиданное злоумие. Также точно все, что было злого в человеческих сердцах, логиках, волях, собралось в его сердце, в его логике, в его воле. Ибо только как таковой он мог продать Бога человека за тридцать сребреников. Бога человека, величайшую и действительно единственную всеценность рода человеческого и этой планеты. Падение Иуды тем и исключительно, что он сознательно предал Бога продал Бога за тридцать сребреников. Никто не недооценивал Бога так бесстыдно и дерзко. Нет ничего более дешевого, чем Бог в этом мире, иуда как бы забыл все благоспосителя, все чудеса его, даже и те, которые он сам лично совершал его именем. Да В этом и заключается весь сатанизм иудиного иудиново богопредательство. Если вроде человеческом есть человек, который сознательно и добровольно стал дьяволом-человеком, то это Иуда Искариотский. В человеческой природе заложен потенциал Бога человечества в том смысле, что соединяясь с Богом через веру и добрые дела, человек может настолько приблизиться к Богу, что станет богоподобным. Но в падшей человеческой природе есть и потенциал дьявола человечества. В том смысле, что человек может сделать все свое естество вместилищем сатаны. На одном полюсе евангельской истории стоит Богородица, на другом Иуда. Первое в наивысшей степени олицетворяет собой то богоподобное совершенство, к которому призывал Иисус в Нагорной проповеди. Второй то, против чего Иисус предостерегал. Если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам. Не можете служить Богу и Мамоне. Попытка одновременно служить двум господам, Богу и дьяволу, закончилась для Иуды трагически. В образе Иуды перед нами раскрывается та страшная тайна человеческой свободы, которая на предельной своей глубине не поддается рациональному осмыслению. Почему человек может сделать выбор в пользу зла, даже находясь в самой сердцевине добра? Почему он ненавидит свет и не идет к свету, даже когда сам свет идет навстречу ему? Великий русский философ Николай Бердяев так рассуждает о тайне человеческой свободы. Всё достоинство творения, все совершенное его по идее Творца, в присущей ему свободе. Свобода есть основной внутренний признак каждого существа, сотворенного по образу и подобию Божьему. В этом признаке заключено абсолютное совершенство плана творения насильственное, принудительное внешнее устранение зла из мира необходимость и неизбежность добра вот что окончательно противоречит достоинству всякого лица и совершенству бытия, вот план не соответствующий замыслу существа абсолютно во всех своих совершенствах. По плану творения космос дан как задача, как идея, которую должна творчески осуществить свобода тварной души в плане творения нет насилия ни над одним существом каждому дано осуществить свою личность идею заложенную в боге или загубить осуществить карикатуру подделку свобода греха поистине есть величайшая тайна рационально непостижимая но близкая к каждому существу каждым глубоко испытанная и пережитая